пока второй, более счастливый дедал, не изобрел машины, заменяющей крылья. Нужно, чтобы достичь вершины горы, подняться на нее, и нельзя избежать этого подъема. Но в данный момент и в этом мире гора и подъем на нее называются иудаизм. И все же это только софистика, которой он хочет прикрыть собственный национализм. Преисполненный духом, написал он некогда свой псалом гражданина Вселенной. Но ведь нетрудно быть смелым и быть космополитом, сидя за письменным столом. Нетрудно быть космополитом, пока требуешь жертв только от других, не от самого себя. Авраам должен был принести в жертву своего сына. Было ли то, что Иосиф переживал теперь испытанием? Славьте Бога и расточайте себе над землями. Славьте Бога и не щадите себе над морями. Раб тот, кто к одной стране привязал себя. не Сионом зовется царство, которое я вам обещал. Имя его — Вселенная. Смелые стихи но стихи, а его мальчик – существо из плоти и крови. В первый раз еврею Иосифу надо было доказать, что он нечто большее, чем еврей. Нетрудно возвыситься в духе над остальными и затем, когда нужно, пойти на отречение, послушно и лениво отдаться унаследованному чувству, вместо того, чтобы идти за своими лучшими, мучительными новыми убеждениями. Нет, он не будет уклоняться. Но если он теперь уступит мальчика, то никто, даже Алексей или Цинний, не поймет его. Все следили с таким вниманием, как он борется за Павла. Это была борьба ради высоких принципов, и он победил. Если же он теперь добровольно откажется от плодов своей победы, если уступит и не сделает своего сына евреем, то в глазах всех окажется не героем, но комической фигурой или явится не примером, а только посмешищем. Евреи подумают, что он захотел своим отказом подольститься к грекам и римлянам. Греки просто сочтут его сумасшедшим. Коллеги заявят, что он хочет этим снобизмом создать рекламу для своих книг. Он должен иметь силу следовать своему внутреннему голосу, не голосу других. Он пересилил себя. Он сказал Павлу, что тот может возвратиться к матери и продолжать жить в Альбане. В первый раз с тех пор, как мальчик находился в его доме, Иосиф увидел это с мучительной болью в сердце, и его лицо просияло. Он взял руку отца и горячо пожал ее. Отказ Иосифа от сына, завоеванного столь ожесточенной борьбой, вызвал ту бурю, которую он и ожидал. Его называли то дураком, то негодяем, то тем и другим. Все это он предвидел, и все же его охватил гнев и отчаяние. Он твердил себе, что безнадежно работать над тем, чтобы иудеи и греки поняли друг друга. Такого понимания быть не может. Затем с той же пылкостью останавливал себя. Это говорит в нем мелочная обидчивость. Его собственная судьба, этот ничтожный отрезок быстротечного времени, еще ничего не доказывает. Слияние, о котором он грезит, не дело десяти-двадцати лет. оно может быть только результатом столетий. Однако эти мысли не могли ему помочь преодолеть свою злобу. Он был почти всегда один в эти дни. Не выходил из дому, никто его не навещал. Через неделю он пошел к Клавдию Регину. Ему хотелось на ком-нибудь сорвать свою злобу на людей и на самого себя. Стоял мягкий весенний день, но обычно столь расчетливый Регин, чувствительный к холоду, велел протопить весь свой снабженный центральным отоплением дом.